61. -е. Бородатый мужчина, с переброшенной через плечо рыболовной сетью, стоял на берегу океана и без особого любопытства разгадывал странную компанию, появившуюся на гребне и на обижавшей волны. Смачно сплюнув, он легкой походкой подошел к группе ярко раскрашенных коробок и ящиков, перед которой стояла группа Богомол 13. И сердитый Ота, Мхоровскому кораблю без всяких трудностей удалось подойти, к единственному островному континенту планеты Санктус. Стэн и его люди пересели на Лайтер, способны летать всего в нескольких метрах от поверхности океана, и высадились у самого побережья северного мыса континента. Стэн знал, что это место наиболее безопасно. В горы опытные хитроумные контрабандисты могли высадить кого угодно где угодно, не будучи замеченными радарами. «Надо же, привидение, безразличным голосом сказал рыбак. Большая часть населения главного континента не исповедовала веру Толомейна. Среди них также не было и компаньонов. Для успешного проведения операций Стену нужна была их помощь. Местное население составляли деревенские жители, рыбаки и крестьяне. Главными добродетелями крестьяне считали подозрительность, суеверность и скептицизм. Короче говоря, в большинстве своем были безнадежно тупыми. Впрочем, этот рыбак с суеверностью и глупостью перещеголял даже их. Стэн самокритично подумал, что если бы он сам был рыбаком, спустившимся на рассвете в свою любимую бухту, и обнаружившим там медведя-коротышку, огромное лохматое существо, двух кошек невероятных размеров, и четырех гуманоидов, то, скорее всего, пустился бы с криком на утек в ближайшую церковь Толомейна и покаялся бы в грехах. Вместо этого абориген снова сплюнул, чуть не угодив Хьюджина. Тигр угрожающе зарычал. «Не бойся, добрый человек!» – начал Стэн. Мы самые обыкновенные бедные бродячие актеры. Наш корабль этим утром потерпел крушение. К счастью, нам удалось спасти свои пожитки. Э, -э, э протянул рыбак. Нам нужна помощь. Необходимо погрузить все это барахло на повозку. Мы можем заплатить золотом. Неплохо было бы также достать парочку валов. Если вас не прельщает красное золото, мы сможем устроить бесплатный спектакль. Самое лучшее шоу для жителей вашей деревни. «Значит, кораблекрушение! Именно так!» «Лучше говорите, что вы привидение!» – посоветовал рыбак. «В это легче поверить!» Рука Алекса уже протянулась было к Велигану, спрятанному в широких фалдах его красно-зелено-голубого балахона. Как вдруг рыбак произнес «Пойдете со мной в деревню! Может, через час у вас будут и валы, и помощники!» Рыбак снова смачно плюнул, развернулся и, не спеша без всякой паники, потащился туда, откуда пришел. Люди стыдно удивленно переглянулись и начали разгружать 5 десятиметровых лодок, на скорую руку сколоченных горовскими умельцами. Лодки были переполнены всевозможной бутафорией, необходимой бет для представления, а также водонепроницаемыми ящиками, набитыми имперским оружием, включая лучевые установки и велиганы и взрывные устройства в виде различных экзотических штучек. Стэн знал дознал, обратного пути нет, либо операция пройдет успешно, либо он погибнет. В таком случае, через 6 месяцев императору придется послать в «Волчье созвездие» целую армию штурмовиков. Если возникнет такая необходимость, полное уничтожение команды «Богомол-13» будет сущим пустяком по сравнению со всеми тревогами, которые обрушатся на голову императора. «Кроме того, успокаивая себя, — подумал Стэн, — если произойдет самое худшее, мы все равно уже будем мертвы».